Глава восьмая. Идиотизм. Но пока Рейн был рядом, мне было спокойней. Близость мужчины отвлекала от мысли о случившемся ночью и страха неизвестности. Когда двери за ним закрылись, меня придавило. Умение обращаться и ничего не помнить пугало до чертиков. Все казалось сном. Я распласталась по полу в ванной и уставилась в потолок. Что мне делать? Куда с этим бежать? «А зачем мне вообще эти блага по контракту, если я становлюсь неуправляемым монстром?» Теперь реальность с Рейном казалась неплохой точкой возврата. Чёрт бы с ним, только бы вылечиться. Он сказал, что я не одна такая. А как же другие? Как Рейн вообще собирается со мной сегодня спать? Я же бросилась на него ночью. Как он дальше с этим собирается справляться? и снова накрыла волной страха. «А если меня просто порешат? Рейн добьется своего, и я стану не нужна?» Успокоиться не выходило. Я попыталась встать, но перед глазами вдруг все крутанулось. Тело дрожало все сильнее, пока я не сообразила, что у меня температура. «Вот черт, потрогала лоб. Ладонь показалась ледяной, а тело горячим. Что делать, понятия не имела. Это Рейн звонил спокойно даже по вопросу свежесваренного кофе. А на мой стук никто не среагировал. Цепляясь за стенку, я доползла до кровати и скрутилась в клубок. Только вместо кровати подо мной вдруг будто яма разверзлась. Сердце совершило кульбит и забилось, как в последний раз. А я подумала, что это, наверное, конец. И совсем уж глупо было кричать имя того, кого точно звать не стоило. Но я вдруг осознала, что он — единственный, кому я тут доверяла. Рейн сорвалось из губ, и я рухнула на пол, так и не добежав до дверей.